Тут, бессильны. А мы можем все остановить. Крупный план экрана. Слова Лео сопровождаются красочными всполохами. За кадром. Эта тихая улочка вот-вот породит ящик Пандоры, похожий с виду на шкатулочку, в которой хранит свои украшения Барби. И мы способны помешать этому. Нам не придется стрелять, метать ножи. Ни бомбы, ни яда, ни боли. Всего 4 пилюльки и зло. Никогда не явится на свет, Майкл. И вы сможете спать ночами, Лео, Сердито. Вы полагаете, для меня только это и важно? Моя совесть, Майкл. Ну, так ведь оно и есть, верно? Лео, значит, раньше, когда вы считали меня евреем, тогда вас ничто не смущало? Я имел право мстить. А теперь? Теперь, когда вы знаете, что я немец, сын одного из освенцемских животных, теперь все стало иначе? «Месть — дело благородное, а искупление вины — нет, Майкл?» «Нет, не то. Я просто...» Лео берет Майкла за руку. «Лео, послушайте, Пип, в этой жизни ты либо мышь, либо крыса. Иного не дано. Однако, Майкл, ну понятно, кому же охота быть крысой, Лео? Вы не даете мне закончить. Разница между ними состоит в том, что крыса творит добро или зло, изменяя то, что ее окружает, действуя. «Мышь же!» Говорит, добро или зло, не делая ничего, отказываясь вмешиваться. Кем хотите быть вы? Майкл смотрит на экран, на Лео, на в его руке. Майкл глубоко вздохнув. Черт! Лео улыбается. Майкл улыбается в ответ. Быть крысой и взяться за эту мышь. Лео берется за присоединенную к Уто компьютерную мышь. Изображение на экране смещается. Лео, вот, лиловая, это вода. Тот самый источник, и сомневаться не в чем. Мы видим пересекающий экран лиловую линию. Внезапно на экране возникает какое-то движение. Майкл, господи, что это, как по-вашему? Лео, кто знает? Возможно, животное. Сейчас увеличу цистерну. Изображение медленно лиловеет. Майкл, не могу поверить, что... Лео снимает ладонь с мыши. Лео, вы знаете, что делать. По моему слову. Вступает и нарастает музыка. Майкл подходит к контейнеру с пилюлями. Сбоку на контейнере расположена красная кнопка. Майкл облизывает губы и кладет на кнопку большой палец. Тем временем лардонь Лео ложится на клавиатуру УТО. Они смотрят друг на друга. Музыка усиливается. Крупный план Майкла. Крупный план пилюль в контейнере. Крупный план лица Лео. Крупный план лежащих на клавиатуре пальцев Лео. Крупный план большого пальца Майкла. Лео дважды кивает и «Лео, давайте!» Большой палец Майкла вдавливает кнопку. Мы видим, как внутри контейнера вспыхивают и наливаются светом четыре пилюли. Потом они выцветают, словно палец Лео нажимает на клавишу. Посреди лиловой картинки на экране Уто возникают тусклые призраки четырех оранжевых облаток. Они становятся все ярче. Из контейнера пилюли исчезли. Они появились в Браунау стерни. Внезапно Майкл обнаруживает, что все в комнате начинает вращаться, менять форму, мониторы спутниковой связи, клавиатура, даже сам Лео. Все изменяется, обращаясь в подобие водоворотов. Когда музыка достигает кульминации, становится ясно, что в водоворот затягивается все вокруг. Вещество, свет, энергия все они обращаются в гигантский смерч сверкающих красок. В эпицентре смерча находится экран УТО. Все материальное, начиная с маленьких предметов, деформируется и затягивается в него. Лео исчезает прямо на глазах Майкла. Экран всасывает старика, как будто тот был всего лишь упавшим в сток канализации древесным листком. Огромная, ослепительная вспышка света и цвета, и Майкла тоже отрывает от пола и проносится сквозь экран, как если бы он нырнул в океан сверкающей ртути. Кажется, что и сама Вселенная улетает в Урто которая словно выворачивается наизнанку и всасывается само в себя, оставляя лишь затмение. Часть вторая. Местная история. Генри Холл. Дамы и господа, добро пожаловать в город ракетных струй. Оу! Эй, дурень, я сказал, приложи голову к стене, а не колотись об нее, что есть силы. Непристойно, совершенно непристойно. А вот блеванул, так блеванул. Черт дери, он мне ботинок изгадил. Что за всего головой? Крови не видно, а шишкарь к утру вскочит. Кто-нибудь, держите его руку. Да я к нему и близко. Но почему он проделывает этот номер каждый раз проклятый раз? Господи, да неужели видел бы ты его в прошлый актовый день? Будем торчать здесь. Маршрутку упустим. По-моему, он вырубился. О, о смотри-ка! Оно разговаривает. Куда я к черту попал? Как-то странно оно разговаривает. Не тяни волынку, Майки. двигаться надо. Может, у него гамбургер запихать? Нет, тот, это не мысль. О, Господи, опять свалился. Меня, похоже, ноги не держат. Кончай дурить, Шерлок. Да что с тобой, Майки? Чёрт, ты же выпил не больше любого из нас. Смур.